Аманда пропала, кинулся он к Джареду и Миранде. Я повсюду искал своего голубого пажа, но его никто не видел. Злая колдунья и переселенец тоже бесследно исчезли. Решив, что вы все уехали, я бросился к экипажу. Кучер сказал, что вы поменялись костюмами, и тогда я стал искать колдунью. Вернулся в Карлтон Хаус и обыскал весь дворец. Ее нет нигде, ни в бальном зале, ни в саду, ни в оранжерее. Никто не видел ее вот уже несколько часов. Ее не было, когда снимали маски. Подумал вдруг, Аманде внезапно стало плохо, и она вернулась домой, а нам ничего не сказала, чтобы не портить праздник. Так вот, домой она не приезжала. Адриан потерянно огляделся. Где же она? Что могло случиться с Амандой? Джаред Данхим решительно подошел к столу, налил полный стакан виски и протянул Адриану. Пей до дна, приказал он. Это успокоит тебя, и мы вместе все обсудим. Адриан покорно выпил и доверчиво поднял глаза над Джареда. Тот мягко спросил. «Адриан, мой вопрос может показаться странным, но это очень важно. Вы с Амандой были счастливы в последнее время?» «О, Господи, конечно, конечно, счастливы», — с жаром воскликнул Адриан. «Были ли у Аманды поклонники? Понимаешь, о чем я говорю?» Эти восторженные кретины, типа Байрона и Шелли, предпочитают волочиться за счастливыми замужними женщинами, поскольку это ни к чему не обязывает. Однако порой эти паяцы начинают сами верить в свои чувства и пытаются уговорить женщину бежать с ними. Нет, — покачал головой Адриан, — это невозможно. До нашей свадьбы Аманде нравились подобные поклонения, но она быстро прекратила эти забавы, научилась пресекать всякий флирт и довольно бесцеремонно. «А нет ли среди этих дон-жуанов какого-нибудь особенно настойчивого?» Продолжал допрашивать Джаред. «Нет. Вот уже несколько месяцев никто не осмеливается близко подойти к ней. А ты уверен, что у Аманды не было любовника?» Андриана шеломленно взглянул на Джареда, но тут вмешалась Миранда. «Джаред, у нее нет и никогда не было любовника. Если бы у Манди кто-то был, я бы знала об этом». «Она абсолютно не умеет хранить секреты. И единственным исключением был наш неудавшийся сюрприз с переодеванием. «В таком случае ее похитили», — спокойно сказал Джаред. «Похитили? Но зачем? Кто мог похитить Аманду?» — закричал Адриан. «Адриан, ты сегодня много выиграл?» — последовал очередной резкий вопрос. «Похоже, лорд Суинфорд не понимал, куда клонит Джаред. Сегодня я выиграл больше, чем обычно», — ответил он, — «ровно двадцать тысячи». «Но ради всего святого, какое отношение ты имеет к моей жене?» Тяжело вздохнув, Джаред нервно взъерошил свои темные волосы. «Самое прямое. Все видели, как ты выигрывал у самых богатых игроков Лондона. Кто-то похитил Аманду, чтобы получить выкуп. Если это так, то она сейчас в безопасности». Адриан в ярости вскочил, стиснув кулаки. «Но кто мог сделать такое?» Возможно, некто, запутавшийся в долгах, предположил Джаред. Не беспокойся, Аманде не причинят вреда. Думаю, тебе нужно вернуться домой. Жди письма от похитителя. Как только получишь, мы вместе решим, что делать дальше. Уверенный тон Джареда несколько успокоил Адриана. Да, ты прав. Я немедленно отправляюсь домой. Джаред и Миранда вернулись в спальню. Джаред... — испуганно спросила Миранда. — Ты действительно веришь в то, что только что сказала Адриану? — Не знаю. Думаю, утром все должно как-то проясниться. Джаред попытался успокоить ее. — Иди ко мне, дикая кошечка. — Скажи, ты почувствуешь, если с малышкой случится беда? — Да, конечно, — уверенно ответила Миранда. — В таком случае мы должны ждать. Конец одиннадцатой кассеты. Уже начало светать. Утренняя заря слабо тронула край горизонта, когда усталость заставила их забыться коротким сном. Через час Миранда внезапно проснулась. Джареда в комнате не было. Полное тревожных предчувствий, Миранда босиком выбежала из спальни и бросилась к лестнице. И тут же застыла пораженная. Внизу раздался звонкий женский голос. Джаред, мой несчастный возлюбленный, я так сочувствую тебе, дорогой. Так стыдно, что с моим прекрасным любовником могли обойтись так низко, так отвратительно. Я не понимаю вас, Белинда. Что вы делаете в моем доме? Одна, без сопровождения, в такой час. Любимая, я не могла не прийти. Как только услышала, что с этой ночью твоя жена сбежала с Китом Эдмондом, сердце разорвалось от боли. Понимаю, как тебе тяжело сейчас, но хочу, чтобы ты знал, не все женщины такие вероломные.